Глава 44 На границе с лесом нас встречает Сара. «Боже мой, Нэя, я чуть с ума не сошла!» Я слезаю со спины медведя и заключаю её в объятия. «Господь всемогущий, а это ещё что за тварь?» Отшатывается она, замечая Адельгейт, которую выводят из леса, с трудом удерживая на привязи, опоясывающие руки, ноги и шею, асфальт и бег. «Ламия», — отвечаю я, «надо же... А я думала, она вся такая всемогущая, как они и говорят. Так и есть. Она оторвала Ингрид голову, даже не моргнув глаза. У неё, кстати, тоже от Ингрид позаимствовала, рассказываю я, оглядывая стоящую на коленях Адельгейд. Хотя говорит, что кто-то лишил её половины сил, отобрав что-то очень важное. Полагаю, сердце в груди дырище размером с грейпфрут, выглядит мерзко. А я принесла парням одежду. Говорит Сара, спуская с плечи рюкзак и поглаживая трущегося о её ногу волка. «Гости уже собрались, нужно спешить». «Гости?» — удивляюсь я. «Да, долгая история», — пожимает плечами Сара. «Когда ты пропала, я сообщила всем о своём жутком видении. Лучше тебе не знать, о чём оно. Но это навело Асфальда на некоторые мысли, и он раскрыл нам содержание тайных страниц, которые открывались ему. Там про Абрахама, эту дамочку и старую цыганку Сару по фамилии Барнабар». И тут моя мать такая берёт телефон и звонит тёте Розе. Алло, Роза, забудь, что я говорила тебе о Юрии. Ты ведь сохранила его номер? Срочно звони, хоть из-под земли его доставай. Но он должен быть здесь завтра же. Какой ещё Юрий? Удивляюсь я. бьорн и Ульрик, обратившись в людей, надевают одежду. Бар на бар, закатывает глаза Сара. Мой отец. Тот самый, что бросил твою мать сразу после твоего рождения? Тот самый, который вообще не знал о моём существовании. Всплескивает руками она. Вернее, знал. Мама ему говорила, что беременна. Но он тогда не поверил и уехал после ссоры с ней. Удобная позиция, знаешь ли. Особенно, когда ты молод и жаждешь свободы. И вообще, моя мать Каали. Он рома. А свадьбы между цыганами разных стран невозможны». Так сказала его мать, и поэтому Юрий расстался с моей мамой. Вообще, у моей мамы с будущей свекровью сразу же не заладилось. Та считала, что женщина не может себя ставить наравне с мужчиной, а моя мама сама знаешь что думает на этот счёт. Поэтому их союз сразу как-то был обречён. Но и моя мать терпеть не может, когда кто-то пытается читать её мысли, а Юрий частенько... «Может, хватит болтовни?» — не выдерживает Адельгейт. «Это что она? Там совсем голая под плащом?» уточняет Сара, наклоняясь. «Ага». «А это...» — наконец замечает она Карин, которую держит Ларс. В некоторых местах на её коже раны от когтей и зубов волка. «Моя мать», — говорю я. «Долгая история». «Я чуть не умер без тебя», — Бьёрн обнимает меня, крепко прижимает к себе, затем отпускает и спешит на помощь к отцу. «Нам действительно пора», — замечает Асфальт. Они поднимают Адель Гейт и заставляют идти вперёд. Мы спускаемся по склону туда, где вдали горят огни усадьбы хельвинов «Мы вели вас от реки», — говорит Ульрик. «Когда Сара поняла, где ты, мы сразу бросились в горы, но там тебя уже не оказалось. Потом вспомнили, что ты говорила о Чёрной горе на карте и стали искать безостановочно, осматривая все окрестности. Повезло наткнуться на вас у реки, но открывать себя мы не стали, боялись, что упыри навредят тебе. Хотели дождаться темноты и подходящего момента». «Кстати, как Карина оказалась с вами?» спрашивает Асфальт. «Микки её забрал из клиники и вылечил», вздыхаю я. «Он знал, чем меня удержать. Без мамы я бы не сбежала». «Как он похитил тебя?» интересуется Сара. «Опоил». «Когда мы поняли, что ты пропала, мы чуть с ума не сошли. А где, кстати, Микки?» сбежал. «И вы позволили?» она оглядывается на Ульрика. «Он помог мне», говорю я. «Было много всего, но как только она...» а Я киваю на Ламию. «Сказала про ребёнка, Микки помог мне бежать». «Так это правда?» — улыбается Сара. «Не знаю», — бросаю взгляд на бьорна «Если так, то это было бы настоящим чудом для нас. И если у меня осталось всего 9 месяцев жизни, я хотела бы прожить их рядом с вами на полную катушку». «Есть кое-что, что может прожить дольше». Кивает Бьёрн в сторону усадьбы. Мы проходим ещё немного, и я вижу пару десятков чёрных воронов, рассевшихся на ограде перед домом Хельвинов. Адельгейт шипит, пытаясь вырваться, но стальная хватка Асфальда и приставленный к горлу меч решают дело. Им удаётся втащить её во двор, где мы видим человек 30 цыган, голдящих на все лады, и все они разом умолкают, увидев связанных кровососов. Асфальд заставляет Ламию встать на колени, а Бьёрн и Бек крепко держит её по бокам. я дочка, подойди», — зовёт Хельвин старший. Девочка выходит из толпы и, завидев меня, бросается ко мне в объятия. это ещё можно вылечить», — говорит он ей. Она кивает, медленно подходит к Карин, которую держат вдвоём Ульрик и Ларс, достаёт тонкое лезвие и осторожно прокалывает подушечку своего пальца. Почуяв кровь, Карин начинает суетиться и сама подставляет язык. Цыга не охует, когда она начинает ловить языком кровь и шипеть. Но уже через полминуты Карин заваливается на бок и стонет от боли, затем из её рта идёт пена. Ульрик помогает Ларсу ослабить верёвки, и женщина падает на газон, сотрясаясь всем телом. «Нэя?» — спрашивает меня седая женщина, отделившаяся от толпы. Она низкого роста, у неё чёрные брови, яркая одежда, эффектный золотой зуб в переднем ряду и толстый бусы на шее. «Да?» — отвечаю я. «Можно?» И, не дождавшись ответа, она кладёт ладонь на мой живот. «Я сдерживаю дыхание», — цыганка поднимает на меня взгляд, затем оборачивается и жестом подзывает кого-то. Из толпы выходит высокий чернобровый мужчина со шкатулкой. «Меня зовут Юрий». Он открывает шкатулку. «Сара Барнабара ставила кое-что для вас». Адельгейт резко дёргается, но её крепко держат. По толпе идёт перешёптывание. Шагнув к Юрию, я дрожащей рукой поднимаю крышку и заглядываю внутрь, хотя и так уже знаю, что увижу внутри сердца Я услышала, как оно бьётся ещё там, на спуске со склона. «Съев её сердце, вы сохраните душу и жизнь», говорит Юрий. «А после того, как дитя появится на свет, вы знаете, как поступить». «Я должна его съесть?» спрашиваю я, глядя на сокращающееся от движений сердце. «Немедля», кивает он. Адельгейт издаёт дикий крик, пытаясь вырваться. Толпа волнуется. «Ну же», торопит Юрий. Но я превращусь. И сможете произвести дитя на свет. Хорошо. Я достаю холодное белое сердце из шкатулки и оглядываю собравшихся. «Сделай это», — кивает мне Бьерн. Адельгейт скалится, и её всё труднее сдерживать. Карин уже пришла в себя и сидит на траве. Ульрик, Сара, Анна, Кая — все здесь, и все смотрят на меня в ожидании. Сглотнув омерзение, я вгрызаюсь в сердце Ламии, А она падает, визжая, беснуясь, жую, не глотая, и кусаю снова, стараясь не думать о том, какое оно на вкус, чтобы меня не вырвало. Адельгейт издает предсмертный крик такой силы, что от него закладывает уши. Я откусываю еще кусок, и... она падает замертво. И десятки черных воронов в тот же миг налетают на ее тело, чтобы разорвать его на части.